Обзор тринадцатый. Love Yourself, Тиа. 2018 год. Альбом. Обзор альбома. Альбом Хео породил BTS-манию во всем мире, но одновременно с этим и привел к небывалому уровню давления на участников группы. И за границей, и в Корее к ним стали относиться не как к очередной проходной K-pop айдол группе а как полноценным музыкантам и артистам, на что они ответили выпуском самого серьезного, возвышенного и тяжелого альбома в своей карьере. Название альбома «Тиа» – «Слеза» оказалось как нельзя более уместным. Презентованная всему миру на BBMA песня "Fake Love" задает тон всему альбому. В творчестве айдолов редко встретишь такое прекрасное, романтичное и высокохудожественное произведение. Альбом наполнен качественными треками – «The True Untold, одна из наиболее выдающихся песен в вокальном плане. «134-340» – настоящая редкость из-за своей экспериментальной аранжировки. Magic Шоп» – одно из самых трогательных произведений в альбоме. Оно поднимает на новый уровень статус посвящений фанам, сладких серенад, которые айдолы посвящают своим поклонникам. Зрелое мастерство продюсеров Big Hit, содействие иностранных композиторов, которые привнесли в альбом современные международные тенденции, развитие талантов участников группы, все вместе принесло необычайно богатые музыкальные плоды. Месседж, музыка и звучание делают этот созданный в Корее шедевр конкурентоспособным на мировой музыкальной арене. Обзор треков. 1. Интро. Singularity. Скажи мне, раз даже эти страдания фейк Что же я должен был сделать тогда? Эта R&B-баллада является одним из самых гипнотичных и эстетичных треков в творчестве группы. Редкий для айдол-музыки низкий тон голоса Ви превосходно передает мрачную и гнетущую атмосферу, которая присуща жанру Neo соул Этот трек сыграл важную роль в формировании утонченной и одновременно с этим тяжелой, сложной и туманной атмосферы всего альбома. Роскошное представление на сцене делает его еще более впечатляющим, поэтому его обязательно надо увидеть. 2. Фейклав «Я так тебя люблю, так тебя люблю. Для тебя создам сладкую ложь. Любовь – это сумасшествие, это сумасшествие. Я себя сотру, чтобы стать твоей куклой». Серия альбома Love Yourself характеризуется неординарностью своих текстов. В заглавном треке с love Yourself Tia это отражено в полной мере. Когда лирический герой рассуждает о неверности идеи любить, не будучи любимым, он заявляет, что такая любовь ложная, это позволяет нам прочувствовать его страдания, в которых он утверждает, что хотел бы, чтобы любовь была достаточно сама по себе, и усиливает музыкальный пик мелодии. Как и в других произведениях BTS, выбор жанра и детали аранжировки способствуют воплощению содержания текста. Месседж о жестоких страданиях, на которые обрекает нас любовь, доводится до слушателей за счет жанра эмо-хип-хопа. Сокращение термина «эмоциональный хип-хоп» — жанра, который сочетает в себе альтернативный панк-рок и хип-хоп, для него характерны минорная музыка и трэп-бит, а также тексты о страданиях и тоске, которому присуща меланхоличность, и поэтому рождается мрачная, торжественно-печальная атмосфера, редкая не только для мелодий BTS, но и для кей-поп в целом. В альбоме представлена оригинальная версия, в ней динамичность и напряженность достигаются за счет противопоставления электрогитары хип-хоповому биту, а на вышедшем отдельном синглом треке "Rocking Vibe Mix» мы еще отчетливее слышим всю депрессивность и трагизм, характерные для Рока, и можем отчетливее ощутить эмоции песни. Fake Love вошла в чарт сотни лучших песен по версии журнала Billboard, заняв 10 место и тем самым вписав новую страницу в историю кей-поп, однако безотносительно к ее коммерческому успеху в 2018 году она была признана одним из самых ярких достижений кей-поп. 3. The Truth Untold. Фит Стив Аоки. «А может, если тогда, я немного, совсем чуть-чуть, был бы смелее и встал перед тобой, все бы сейчас было по-другому. Те более отточенные, чем ранние работы BTS, и если говорить откровенно, он воспринимается как поп-музыкальное произведение». а главным основанием для подобных утверждений как раз и является этот трек. Мелодия свободно течет, в ней нет ничего лишнего, нет искусственного нагнетания, и чувства развиваются естественным образом. Здесь ощущается рука мастера. Трек продюсировал автор электронной музыки Стив Аоки, профессионал высокого уровня, и хотя он зарекомендовал себя в первую очередь в создании электронно-танцевальной музыки, здесь он доказал свое мастерство в создании баллад, что оправдывает широту его музыкальных возможностей. И даже если оставить в стороне музыку, сами превосходные голоса участников группы доставляют столько удовольствия, что слушать этот поп-трек можно только ради того, чтобы насладиться замечательным пением членов BTS. 4. 134-340 «Ты меня стерла, ты меня забыла, Когда-то я жил в мире под солнцем». В музыкальной индустрии K-pop айдолов сложно найти продюсера, который, подобно Пидок, легко умел бы сочетать музыку прошлого с современным звучанием и в рамках формата айдол-музыки создавать такую эклектику. На треке «134-340» Пидок демонстрирует превосходное продюсерское мастерство, создав особую аранжировку и атмосферу. В песне речь идет о Плутоне «134-340». так как плутон признан карликовой планетой, ему присвоен номер, который официально заменяет название. Который был одной из планет нашей солнечной системы, но потерял этот статус и стал считаться карликовой планетой. Его заброшенность лирический герой сравнивает со своей. Любопытно также упоминание Эриды, номер планеты 136 199, названа в честь древнегреческой богини раздора. Ранее носила название Зеноксена, вторая по размеру после Плутона. Еще одной карликовой планеты Солнечной системы, которая какое-то время претендовала на статус обычной планеты. На треке звучит фирменный интеллектуальный рэп R.M., который в сочетании с циничным и самоуничижительным рэпом Шуга превосходно создает атмосферу песни. В саунде чувствуется влияние эйси джаза, музыка, звучавшая в клубах и объединявшая в себе фанк, джаз и соул, отличительной особенностью является жизнерадостный грув и джазового хип-хопа. Парадайс. Даже если у тебя нет мечты, это не проблема. Все, что ты выдыхаешь, уже в раю. В музыкальном плане этот трек перекликается с песней Димпл с предыдущего альбома Хё. Но записанный в жанре фьючер RB Парадайс содержит более зрелые идеи и более плотную мелодию. Широкая публика может и не осознавать этот момент, но дело в том, что зачастую посыл творчества музыкантов обращен не к кому-то другому, а к самим себе, своему внутреннему я. Они бежали безостановочно, не зная никогда бег прекратится, ни почему они должны продолжать бежать. И этот трек – исцеляющее обращение, слова поддержки музыкантов к самим себе. Остановиться – это нормально. Семь участников группы один за одним исполняют свои партии, и мелодия при этом развивается непрерывно и плавно, очень естественно, порождая чувство единения участников, на котором строится вся песня. 6. Love Maze В этой незначительной лжи, пока мы вместе, даже бесконечный лабиринт, рай. Подобно упомянутому в названии лабиринту, Мейс, это трек на громождение значений понятия «любовь», запутанного и сложного для понимания. Это урбанистический поп, который подчеркивается глубокими басовыми ударными и бодрым ритмом, а припев при этом звучит наиболее мягко и нежно из всех треков в альбоме. Голос прекрасно передает печальный и грустный образ на протяжении всей песни. 7. Magic Shop Пьешь теплый чай и смотришь на Млечный Путь. С тобой все будет в порядке, в этом магическом магазинчике. Для всех айдолов, какую группу не возьми, отношения с их фанами являются бесценными. Только благодаря активной поддержке фанов, BTS стали мировыми звездами. Их отношение к своим поклонникам особенно теплые и искренние. Песня Magic Shop на новый уровень поднимает ценность отношений между талантом и преданными и искренними поклонниками. Это не просто песня о том, как артист создает хорошую музыку, а фаны ее слушают. Это особая песня о том, как они осознают, что становятся утешением друг для друга в тяжелые и выматывающие времена, когда уже нет сил держаться. Сама по себе тема «Магазина магии» — «Волшебный магазин» — это также психодраматическая техника, направленная на замену страха положительными установками, кажется оригинальной. Но помимо этого, теплая сентиментальность и само качество написания песни, переполненной интересными и важными моментами, без сомнения делают ее одной из лучших в альбоме Тиа. Рэповая партия Шуга теплым голосом, присполненным надежды, звучит очень проникновенно. Саунд этого трека продолжает линию предыдущей песни «Love Maze», естественным образом, создавая схожее настроение. 8. Айплайн Патту Мы направляемся из Нью-Йорка в Кали, из Лондона в Париж, куда бы ни прилетели, там начинается вечеринка. Понятие «самолет» здесь символизирует успех, роскошь и звездность. Так же, как и на одноименном треке с микстейпа Джей Хоп. эту песню нельзя назвать пустышкой, наполненной только свегом или притворством. В песне ребята сравнивают себя с музыкантами Мариачи, Группой, которая исполняет мексиканскую народную музыку, традиции которой далеки от роскоши. BTS, сопоставляя себя с простыми уличными мариачи, дают понять, что, хотя теперь они стали суперзвездами, которые скоро облетят весь мир на самолете, они никогда не забудут своего прошлого, когда все, что у них было, это страсть к музыке. Трек звучит в тренде, охвативший весь мир моды на музыку в жанре латино, наравне с песнями Хевена Камилы Кобельо и Диспосита Луиса Фонси. 9. Энн «Снова провалюсь, снова ошибусь, снова окунусь в грязь, но я верю в себя, ведь я герой». Одна из самых позитивных по энергетике песен на альбоме. В песне говорится о самом слабом в мире герое Ампаммане, известной в Корее как Хопанман. И о том, что стоит ассоциировать себя с заурядными героями, ведь, как мы помним, сами BTS начинали, не имея за душой ничего, движимые только страстью к музыке, а теперь их пример вдохновляет других. Здесь вновь виден поразительный талант пидок и супримбой искусно включать в песню биты олдскульного хип-хопа. 10. So what? Временами мы просто бежим, как дураки. Ошибаемся, рыдаем и просто бежим. Если главная идея в песне «Гоу-гоу» Go -Go была парадоксальной, то в «So what?» просто говорится, что иногда лучше не задумываясь двигаться дальше, а не предаваться сложным размышлениям. Музыка в соответствии с этой идеей звучит просто и открыто. 11. Аутро. Те. Мы думали, что у нас одна и та же мечта. Наконец, та мечта стала мечтой. Этот трек – вершина хип-хопа BTS и прекрасное завершение альбома, вобравшее в себя его центральные идеи. Внушительное вступление, напоминающее музыку для фильма, современный бит, поверх которого отчетливо звучат рифмы и флоу-рэперов, которых так много и они такие роскошные, что невозможно выбрать какую-нибудь одну фразу. ар Шуга и Джей Хобб вышли из своих привычных зон комфорта, чтобы продемонстрировать всю ширину и выразительность своих навыков в пении и рэпе. В песне поется об отчаянии, о последних объятиях, предшествующих расставанию, и текст настолько глубокий, что сложно предположить, что он появился в айдал-музыке. Это недооцененный шедевр группы.